Глава первая Я всегда знала, что Маруся любит моего мужа. Она не пыталась соблазнить Леонида, не строила ему глазки, не делала намеков, не вела себя призывно, не кокетничала. Маруся переживала свою любовь как болезнь, не смертельную, но мучительную, стыдную и тайную, неизлечимую. Откуда я знала про влюбленность подруги? Если отвечу просто, моя уверенность может показаться сомнительной. По образованию я биолог, по специальности генетик. По роду занятий ставила опыты на мухах, червях и прочих мелких организмах, склонных к быстрому размножению. Коллеги признавали за мной способность раньше других увидеть у подопытных объектов изменения в поведении и самочувствии. В обычной жизни я могу быть рассеянной и безуспешно искать вещь, лежащую на виду. Но у меня бывает состояние, про себя называю его «третий глаз включился», когда в зрачках открываются линзы микроскопа, который посылает картинку в мозг, мгновенно выдающий результаты увиденного. Этим-то третьим глазом Я и поймала взгляды, которые Маруся «нет-нет» добросала на моего мужа. Расшифровать мне их было легко, потому что сама дважды оказывалась влюбленной в чужих супругов, разрушила две семьи. Я не тянула Руслана и Леню на аркане. Они сами бежали ко мне, только пятки сверкали. Но от фактов никуда не деться. Мое счастье почему-то приживалось только на несчастье других женщин. Когда ты вступаешь в преступную связь, а отношения с чужим мужем я безо всякого кокетства называю «преступными», то интимная близость, поцелуи, объятия, соития, сдобренные изрядной порцией адреналина, бывает великолепна. В народе говорят, что запретный плод сладок. Переведя эту истину на язык науки, можно сказать, что он – запретный плод, один из мощнейших стимуляторов выработки гормонов. Не зря ведь существует такое понятие, как адреналиновый секс. Но через некоторое время ты начинаешь понимать, чувствовать, что секс – половина дела, или даже меньше. Тебе страстно хочется владеть этим мужчиной, иметь на него право, Его жена, которая не может сравниться с тобой как любовница, на которой тебе стыдно в глаза посмотреть, вызывает дикую ревность именно потому, что законно владеет им. Мелочи, десятки мелочей. Она сняла с него пушинку с волос, спросила, купил ли хлеб, рассказала, что он любит спать в обнимку с подушкой. А он вдруг вспомнил, что ему завтра надо быть при костюме с галстуком. И спросил, постирана ли его голубая рубашка. И сидишь ты за общим столом, пьешь вино, ешь салат, улыбаешься, поддерживаешь общий смех, а на душе кошки скребут. И до спазма в груди хочется владеть этим мужчиной, иметь над ним супружескую власть, засыпать и просыпаться с ним, стирать сорочки и пилить за то, что снова не вынес мусорное ведро или забыл купить молоко. А когда вечер закончится, она возьмет его под руку, и они отправятся в свое семейное гнездышко. Ты проводишь их завистливым взглядом и поплетешься в другую сторону. Маруся никогда не была любовницей Лени. По складу характера она вообще ничьей любовницей не могла бы быть. Для этой сомнительной роли требуется признаю откровенно, некая моральная ущербность и приступы неконтролируемой чувственности, когда страсть побеждает разум. Но за платонической любовью тянется такой же шлейф рефлексии, что и за любовью натуральной, физической. И я ловила взгляды Маруси. Сначала подумала, что ошиблась. Леня — отличный разговорник, оратор, когда он говорит «заслушаешься». Смотрит на него Маруся восхищенно, но и вся аудитория под гипнозом Лениных речей. Однако третий глаз открылся, и я уже замечаю, что Маруся на восхищение с перебором. А когда Леня молчит, Маруся время от времени бросает на него быстрый взгляд. Точно ребенок ворует конфету. Нет, ворует — это не про Марусю. Точно мучающийся жаждой человек Судорожно и торопливо втягивает глоток воды И наши с Леней бытовые рутинные мелочи О которых я говорила выше Доставляли Марусе болезненные уколы Внешне она оставалась прежней Отлично владела собой Никто, кроме меня, не замечал крохотных деталей Секундных реакций Чуть дрогнули губы Изменилось дыхание Заморгала и стала вращать глазами, Словно в поисках нейтрального предмета, На котором нужно остановиться взглядом И приказать себе успокоиться. ни Леня, ни муж Маруси и Глеб» Конечно, не догадывались о том, Что творится у нее на сердце. А мне и в страшном сне не могло привидеться, Что я заведу разговор об ее чувствах к моему мужу Или Леню Огорошу, Маруся-то влюблена в тебя отчаянно. Зачем? Кому от этого станет легче и лучше? Мы дружим дружбой, нам хорошо вместе. И вносить в наш маленький теплый коллектив сумятицу все равно, что плеснуть в компот керосина. Я надеялась, рассосется, увянет безответная любовь Маруси. Не увяло, не через год, ни через два, ни через три.